Глава 15. Мне не нравится этот сэндвич, говорит мне Артем, делая выражение своего лица жалобно плаксивом. Почему? Какой-то странный у него вкус. Чем же странный? Ну, знаешь, как будто мясо не прожаренное, не знаю, как объяснить. Или точно, у меня такое чувство, что в него Покрошили нечто безвкусное, похожее на яичный белок, понимаешь? В состав этих сэндвичей не входит яичный белок. Я знаю. А ты не чувствуешь ничего подозрительного? Эти куски без вкуса, чувствуешь их? Как будто поролон ем Да нормальный бутерброд цепляя зубами кусок сэндвича, принимаюсь расщеплять его своими зубами, стремясь разъединить все молекулы, что держатся друг за друга как звенья цепи. Они связаны ковалентными полярными связями. Мне рассказывали об этом на уроках химии. Связь также бывает и нековалентной, но это у металлов, кажется. Я не могу это есть, чуть не плачет. Кладет бутерброд на тарелку. Не ешь, борчуя ему набитым ртом. И не криви так лицо, а то морщины появятся. Мне мама всегда так говорила. Они и так появятся, никуда ты от них не денешься. А что такое в сущности своей морщин, ты знаешь? Ну, кожа стареет, сидит, скукоживается. Так? Жую. Ики ты балда! морщины это узоры времени. Оно разукрашивает нас, расписывает, как яйца на Пасху. Надо же, и кто тебе это рассказал? Секрет, улыбается. Глаза аж заблестели, но тут же соскочили куда-то вбок, и вся радость пропала. Чего ты? Там камера, говорит не Артём, едва шевеля сухими губами. Где? Ну посмотри. Поворачиваю голову, как будто бы за тем, чтобы взять салфетки из салфетницы, а сам глазами туда-сюда делаю. Ага, вот она, притаилась за стеллажом с пирожками и булками. Глаз камеры отполирован. Увидел. Увидел, увидел. Ты сэндвич ешь? Куда ни приди, везде слежка. Тут камера, там камера. Ага. Сидим и жуем сэндвичи. «Заведенница так себе, на три с минусом. Зато чай бесплатный. Правда, на вкус он ни рыба, ни мясо, ни зеленый, ни черный. бурда какая-то слабо заваренная, жалеют молотых листьев. Ну, а как же? Бесплатно хрен чего дадут нормального. Я свой сэндвич доел, затем хлебнул чая. В горло что-то бахнуло, и я чуть было не пролил чай на стол. Едва удержал губы сомкнутыми и проглотил. пойло. Чего ты, Артем озабоченно смотрит мне на надбровные дуги или как их там называют? Поперхнулся, кряхчу я: "Отравили нас, что ли?" «С чего ты взял? «Да у меня что-то тоже в горле першит. Это может быть реакция на яд. А если у нас сейчас случится отек?» «Квинке». Этот отек вызывает не отравление, а аллергия. Вытираю салфеткой губы. Много ты понимаешь в медицине. Надменно качает головой и глазами и носом. Сейчас такие штуки делают биологическое оружие, и все в таком духе. А еще психогенное оружие. Если захотят, то прожарят тебе мозги определенными волнами излучения и сделают из тебя шизофреника или эпилептика. Из тебя-то уже сделали. Да ты не насмехайся. Пошли. Пошли. Деньги заплати иди. А чего я Не хочу подходить к кассе. Почему? Артем кривится, смотрит то в окно, то в пол. Там кассир этот странный, смотрит на меня, как будто прочесть мысли хочет. Да он вроде бы и не смотрит на тебя. Это тебе так кажется. А я-то чувствую на себе его взор, понимаешь? Да у тебя не голова, а дом советов. Ага. А ты Стоумовый. Ладно, иди. Ну, хорошо. Встаю из-за стола и направляюсь бодрой походкой к кассиру. Левой — раз, правый раз. Выше шаг солдат. Усы сорокалетнего на вид грузина несколько приподнимаются, точно удивляются моей бравой походке, но голос его звучит абсолютно спокойным и механическим. Что-то хотите заказать? Нет. Хочу заплатить. Даю ему деньги за сэндвичи и сто рублей сверху. Он немного улыбается, но лишь слегка. Усы тут же сдвигают его губы в прежнее состояние. Камера из-за стеллажа чуть повернулась, берет меня в фокус. А можно у вас поинтересоваться, как давно там эта штука? Я показываю пальцем на камеру, нагло показываю, как будто совершенно не боюсь тех, кто снимает. Какая штука. Он поворачивается, картинно разводя руки, прямо как Траволта в том фильме. «Вы о нашем новом бутерброде? Какой к черту бутерброд? Я о камере, камере, камере. Что? Усы делают вид, что не понимают, о чем идет речь. Сзади хлопает дверь. Оглядываясь, это Артём. Выскочил наружу. Вот паникер. Бросаюсь за ним. Ты зачем эту сцену там начал? Ты зачем внимание привлекать стал? Слова его разносит прохладный полуветер. Какую сцену? Стоял и общался с этим продавцом минут пять. О чем вот ты так долго с ним общался? Я с ним общался не более тридцати секунд. О, «О-о-о!» Артем закатывает глаза, а ногами начинает перебирать еще быстрее, как будто вот-вот не -вот побежит. Ты чушь не неси, вы говорили и говорили. Я уж думал, он тебя раскусил. А чего меня раскусывать? Ну у тебя же в кармане это. Ну и что? Я же ничего такого не доставал. Там а камера. А что камера? Там может быть что-то вроде тепловизора, какая-нибудь штуковина, которая может тебя просветить, что-то по типу рентгена, понимаешь? Не говори ерунды. Мы же сидели в обычной шаверме. Так нас снимать до этого начали. Ты не помнишь? Не помню, что. Как началась эта съемка, Вот что Идет по улице, одна рука туда, другая сюда, похож на мельницу. Артем збрендел. Его доза ревела, 6 таблеток в день. Он называет это револьвером, 6 выстрелов, целый барабан. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Ночью, чтобы уснуть, ему приходится принимать двойные дозы тех транквилизаторов и нейролептиков, что ему прописали в больнице. Ас на всё равно почти нет. У меня точно так же. Вы спросите, где мы брали ревел? Да везде. Город был напичкан этой химией. Если раньше я покупал его только через руки, то теперь не гнушался: кладами заказывали в интернете, оплачивали и ползали по дворам, заброшенным стройкам и паркам, собирали заветные шарики, внутри которых был наркотик. Я уже почти не думал о полиции. Мне было все равно, по сути. Иногда вечерами я замечал глаз. Он был в представительном костюме тройки и с золотыми часами на правой руке. Заветные шесть букв мерцали на его подошвах. Он бродил среди высоких домов, выстукивая тростью по корявому асфальту и тихо напевал себе под нос одну популярную песню ту самую, что исполняла та певичка. Блин, совершенно не помню, о чем там пелось. Зато отчетливо помню ее лицо с раздутыми, болезненными щеками и бороздки шрамов на шее. Что же с ней произошло? Кто-то поработал над ней несколько, ее изменил. Я помню, что мне рассказывал старик о тех опытах на Марсе, о том, как там взращивают людей или же некое их подобие, заменитель какой-то. Я старался не попадаться глазу. Если видел его, замечал его тень или слышал мелодию этой песни, то тут же принимался уходить куда подальше. Иногда я видел и того деда, который рассказывал мне о теневых людях. Дед этот бродил по городу Слонялся, как призрак на погосте. Борода его была не из волос, а из металлических стружек, а из ушей вылезали антенны. Он пытался скрывать их шапкой, из-за чего был похож на кролика. Дед бредил о человеческом инкубаторе, что находится на Марсе, а еще много говорил о черных дырах и каких-то квазарах кварки, мионы, базоны, нейтрино, чтобы все это могло значить. Корпускулярно-волновой дуализм это великий обман. Это была фраза, которую он очень любил повторять. Еще он много говорил о бактериях, об их свойствах и мыслях. Дед считал, что даже самые маленькие живые организмы обладают сознанием, они любят говорить о том, о сём Этот разговор их напоминает тихий шелест саранчи. Грач клюет пациента в мозг. Тот падает и кричит: "Ох, только не это! Не трогай мои нейроны своим подлым клювом". Такую картину я наблюдал как-то на площади, прямо в центре нашего городка. Грач был жирный и сынавитый похожий на дорогой автомобиль. Пациент кричал что-то про биль о правах и про то, что он имеет связи в военных структурах. Грач выклевал его мозги и упал, начал галлюцинировать теми мыслями, которыми жил пациент. Надо забрать товар. Я заказал его час назад. Там все лежит. Ну, где эти рельсы? Чёрт бы. Там, где вокзал, понимаешь? Ты бы поспал, Артёмка, а то скоро угодишь обратно в больницу. А я из неё никуда и не уходил. Больной истеричный смех. Я по-прежнему там. Камеры. Посмотри, они следят за нами. Где ты видишь камеру? У той женщины, в её сумочке, торчит как подзорная труба, видишь? Как монокль или перископ. За нами следят. Не сходи с ума, Артём, а то кончишь как Герман в пиковой даме. Что? Будешь сидеть в палате и повторять одно и то же? За нами следят камеры, камеры. тройка семерка туз. В школе еще проходили это. А Артем забыл это, видимо. А может, и не знал никогда. Смотри, как бы ты сам в палате не оказался. Проронил он зло, зубы его были как чистокол. Да мне туда прямая дорога. Я этого не отрицаю. Угу. Давай катись ко всем чертям грёбаный актер. хочу сказать я ему, но не раскрываю своего рта, точно губы мои зашиты белыми нитками. Надо зайти к Кристине. Я обещал ей, что навещу ее. Когда же мы с ней об этом общались созванивались вчера или два дня назад, не помню. Трр, машина проехала, бим-бим, а это она фарами помигала. Жуки полезли из выбитых окон. Разбитые поддоны тут и там, какие-то фермы, бараки. Свернул в сторону за угол дома, а он и не заметил, бежал дальше, как ни в чем не бывало. Артем больше не был человеком я двинул в сторону крестининова дома она жила примерно в шести тысячах шагов отсюда небольшое расстояние световые лучи окружают меня преломляя пространство точно я оказался внутри огромного кристалла что видел никита когда умер его нашли в подъезде а где найдут меня и Артема? Замечаю на лавочке человека или не человека, точно это господин режиссер. У него в зубах пластиковая трубочка, через которую пьёт коктейль, а на глазах очки с линзами разного цвета: одна красная, а другая синяя. Лицо у режиссера чуть пухлое, а адутловатое. На щеках Бакенбарды черных волос. Он подносит карту бокал и тянет спиртное через трубочку, трубочку при этом из зубов не выпускает, даже когда бокал отставляет в сторону. Что это за поза у него такая? Или играется со мной просто? Антон! Антон! кричит он мне, радостно разводя руками в сторону в некоем радушном жесте. Как давно не виделись. Прекрати снимать меня. Я подхожу к нему весь вне себя от ярости. Я тебя и не снимаю. Ты что, шлюха что ли, чтобы снимать тебя? Да чего ты смотришь на меня, как Ленин на буржуазию? Садись, кофе выпьем. На лавке кофе и пончики. Их любезно поднесла некая леди, которая уже не раз и не два давала режиссеру сделать это с собой, хоть они и не были связаны узами брачных колец, их с периливидной золотой формой каемкой. У девушки очень серьезное декольте на платье. Платье, кстати, голубое, как розы на тех далеких планетах. Я видел их во снах, эти планеты принадлежащие столь далеким галактикам, что свет от нашего солнца до них никогда не долетит. Скорее исчезнет Вселенная, испарится, точно дым от костра, точно и не было ее никогда, будто бы все это лишь мираж пространственно-временного континуума. Ты, кажется, немного устал, не правда ли? Устал? Да не то слово. Почему вы все время Следите за мной и моим другом. Что вам черт подери нужно? За каким твоим другом? Артемом. — Артемом? Я не знаю никакого Артема. Если ты про своего дублёра, то его зовут Игнат. Что? За дурака меня держите. Выпей кофейку, братец. Рука обтянутая а липаватым рукавом цветастого пиджака протягивает мне пластиковый стаканчик с кофеобразным варевом. Иди нахер! — кричу я и вскакиваю с лавки. Какой же ты безумец, безумец, смеется режиссер. О да. твое выражение лица сейчас это что-то с чем-то. Тянет на серьезную награду от Каннского фестиваля. Что за игру вы ведете? Мы снимаем такой фильм, в котором актеры даже не знают о том, что они актеры, Понимаешь? За этим будущее. Этот жанр перевернет всю киноиндустрию. Я знал о том, что это все не просто галлюцинации. Вы стучали в мою дверь. Вы засовывали мне свои камеры, протягивали их на штативах, через вытяжки в ванной и на кухне, так — Все верно. Уроды. А что ты сделаешь? Засудишь нас, что ли? Режиссер смеется, задирая голову назад. Если я еще раз замечу ваше присутствие, то применю силу. Силу? У тебя нет никакой силы. Парень, до да тебе жить-то осталось всего ничего. Эта серия последняя, можешь идти спокойно. Скоро ты останешься один. Камеры выключатся, погаснет свет и опустится занавес. Понимаешь меня? Черт его знает, что это было. Я бегу по улице, сам не зная куда. Все стремительно начинает притягиваться к одной точке. Эта точка внутри меня, в центре моей головы. Мне страшно, а они хлопают. Глядят в большие экраны и хлопают жирными от попкорна руками. Время тянется через пивные бутылки пузыристыми струями, и я понимаю, что смерть совсем близко. Я вижу, как она проникает в квартиру, моего разума, карликом, что облачен в белый медицинский халат. В руках у него скальпель, а в глазах ничего, кроме темноты. Улыбка разъезжается на бесцветных губах, захватывая их гангреной смерть. Захожу в квартиру, падая в объятия свежих и душистых роз, иду по заплетающей ноги дороге, целую её. Смотрю на машины, асфальт, тучи. Уже весна наступила. Почки на деревьях набухли, точно коконы с пауками. У нее черные волосы и зеленые глаза. У нее на щеках есть ямочки, а губы похожи на бутон орхидеи. Споткнулся об бордюр, потеряв равновесия. Встреча с асфальтом, Подъем на ноги. Давай, дойди уже, только не умри возле ее двери в подъезде, как умер Никита возле квартиры родителей Лики. Так умирать не Камильфо». Мовитон. В миниске боль, что искали черные от грязи руки, на золотых приисках? Счастье или некий материал эквивалент. А снимали ли их камеры? Ну, конечно, конечно снимали. Они копили этот материал, собирали его, препарировали, а потом отправляли в те самые галактики, высылали эти фильмы заказчикам найти бы этих сволочей, я бы их. Степи покрываются мхом снега. Неужели снова зима пришла, или это белый туман, катаракты, какой-то инфернальной слепоты. Темпоральность вселенной сделала выверт. А лента Мёбиуса распласталась и развернулась как гирлянда, что находится сразу В девяти измерениях. Вот они, эти самые суперструны, вытянули свои шеи и следят за мной, высовывают свои змеиные головы из канализационных люков и окошек автомобилей. В голове безумца копошились кубиты. Он шел за мной. Я ощутил его по запаху металла, по хрусту стружки на зубах. Отстань. Не подходи ко мне. Тройка, семерка, туз. Хрусталёв, машину. Что? В черную дыру нас всех тянет. Подземный город издыхает. Кому он нужен? Не надо меня никуда вести. Оставьте меня в покое, вы изверги. Сколько я испытал боли, через какое огромное количество пыток я прошел, а что взамен? муки ада либо надменность райских садов Нет уж, Лучше дыра, лучше пустота, лучше распад на кванты, мюоны, бозоны и электроны. Распад. Дедушка потрепал меня по волосам, провел по ним зернистою рукой. ДНК начали движения, структуры распадались и разлагались, квантовались. Куда же вы меня? Куда? спросил я раздвоенным змеиным языком. Тебе надо немного поспать, сынок, он продолжал меня гладить своей ладонью. Она уже доставала до моего мозга произошла некая интерференция. Моя жизненная энергия столкнулась с чем-то еще, с какой-то волной, с цунами, они слились в одну линию, в один миг, в одну пространственно-временную точку, частицу, нечто, ничто, пустоту. А потом эта пустота, это ничто, это нечто, это точка, этот миг разорвались на триллионы триллионов осколков. Да что там триллионы, количество их превышало число Грэма. Оно было запредельным внепредельным, бесконечным, трансцендентным даже для бога. Красные стрелы прорезали плоть мироздания, пролетели как скоростные поезда, как многократно ускоренные световые лучи, а потом исчезли, испарились, ушли в другие вселенные, оставив нас наедине с этими дырами что они пробурили. На изине с черными дырами, в которые все мы катились, как мячики для гольфа в лунке, и у лунок этих не было дна. Когда рука его забралась внутрь моего черепа, тогда я понял, что у моего сознания тоже нет дна. Оно простирается так далеко, что не видно никакого горизонта. Когда я перестал бояться, отпусти свои мысли и лети, лети, лети. Космос распахнул свои двери, и я зашел в него, ступая по ковровой дорожке из звезд. Март 2021, октябрь 2022. Выражаю большую признательность и благодарность Юлии Поляковой за постоянную поддержку во время создания книги, полезные советы и критику, а также Дарьи Ковалевой за ее замечательную иллюстрацию к этой повести. Конец начитанной книги.